Глава 12. Об экспериментах, наказании за них и первом заработке. «Карл, а что будет, если добавить сюда белокрыльника?» – шепотом спросила я приятеля. Магистра Лайвас находилась в другом конце лаборатории, в которую у нас проходило практическое занятие по алхимии. Мы варили зелье, и при нормальных обстоятельствах оно должно было бы лечить желудочные колики. «Ничего не будет, только испортишь все», — оторвался парень из своего котелка и, насколько мог, тихо ответил мне. «А если валеруту?» Я продемонстрировала ему травку, которая являлась аналогом обычной зимой валерьянки. Даже запах имела похожий. «Ну?» — Карл поскреб затылок. «В принципе, ничего плохого не должно случиться». «Кладу?» «Ох, Кира!» — вздохнул он. «Да ладно тебе! Если ничего не получится, то заново сварю!» «Ага, в прошлый раз ты уже сварила!» Я смущенно кашлянула. Прошлый раз оказался крайне неудачным, сама не понимая, как такое могло получиться. Обычные травки, сваренные в котелке с использованием магии, то есть, по сути, обычный травяной отвар. И такой результат. Сейчас-то понятно, что все произошло из-за того, что я добавила шаршмерицу обыкновенную. Но ёлки-палки, такого эффекта не ожидал никто. Магистр Даянов вообще в шоке была. Ну да, на её уроке, где адепты-первокурсники мирно варили зелье от простуды, и взрыв. Ох, и жахнуло тогда. Нет, позднее, после допроса с пристрастием и дотошного выяснения, что именно я делала и в какой последовательности, а также того, что именно наговаривала, всё стало понятно. Но сначала... «Кира, может, не надо?» «Да ладно, Валерута, она же успокаивающая, смотри, как хорошо получится. Основной состав будет колики убирать, а Валерута пациента успокоит». «Лишь бы не упокоила», – философски отозвался Карл и помешал содержимое своего котелка. «В отличие от меня, напарник не экспериментировал и в зелье добавлял только необходимые по рецептуре травы». «А именно это и произойдет, адепты», – Раздался вкрадчивый голос магистра Лайвас. Когда она успела подойти, я не заметила. Ой! пискнула я и вздрогнула от неожиданности. Щепотка Валеруты, которую я держала над котелком с булькующим и уже заговоренным зельем, просыпалась и плавно опустилась на бурлящую поверхность. Мы трое, я, алхимичка и Карл, как завороженные уставились на метаморфозы, происходящие с содержимым моего котелка. Светло-зеленый отвар вдруг потемнел до болотного цвета и загустел. Несколько больших пузырей с чпоканьем вырвались на волю, после чего жидкость стала нежно-голубой. Секунда, и окрас поменялся на фиолетовый. Вспучился один большой пузырь, громко лопнул, и то, что должно было превратиться в зелье от колик, снова стало голубым. Это что? спросила Даяна. А? Помялась я. «Зелье от колик с успокаивающей составляющей...» Магистр принюхалась. Потом с опаской наклонилась над котелком, вглядываясь в его содержимое. «Адептка, а вы какое заклинание читали?» вкрадчиво поинтересовалась она, не глядя на меня. «Все по конспекту, магистр Лайвас. Вот что вы продиктовали, то я и прочитала», сказала и скрестила пальцы. «Подумаешь, чуть-чуть добавила от себя». Всего лишь два лишних заклинания, и капельку их изменила. Угу. Женщина взяла со стола керамическую мерную ложку, которой я добавляла ингредиенты, и зачем-то бросила ее в котелок. Но, воскликнула я, и тут... Ложка плюхнулась в густое варево, но вместо того, чтобы пойти ко дну, начала растворяться. Не поняла. Я что сварила-то? Серную кислоту, что ли? Да нет. «Керамическую ложку не растворит даже серная кислота, если только плавиковая, да и то я не уверена. Вот стекло она вроде растворяет, а керамику... химию плоховато, помню. Мама дорогая». Магистра Лайвас прищурилась и провела раскрытой ладонью над котелком, считывая только ей ведомую информацию. «Я так пока не умела». «Идеальный растворитель, адептка», — сообщила она после исследования и довольно потерла руки. Вы будете проходить подобные опасные вещи на пятом курсе, если дотянете до этого времени, не уморив себя и не взорвав школу. Правда, ваш растворитель несколько отличается от тех, которые изучают пятикурсники. Так что вы там наговаривали? Пойдемте, адептка золотого. я должна записать все, что вы делали. Последовательно. За практикум вам двойка, за дополнительную самостоятельную работу пять но зелье от колик сварите заново и принесете мне на проверку. — Магистр, — с опаской спросила я преподавательницу, — а этот идеальный растворитель сейчас мой котелок не того, не растворит? — Ну что вы, адептка, котелки для алхимии зачарованы особым образом. Я надеюсь, вы покупали его в той лавке, в которую вас направила госпожа Коруда? — Там, — гулко сглотнула я и мысленно перекрестилась. Было, было у меня искушение купить менее дорогой котелок. На вид такой же, но в два раза дешевле. В обычной лавочке, торгующей с изделиями. Вот бы весело сейчас было. Ах да, адептка Золотова! После всех пар зайдите к ректору, я извещу его о вашем визите! добила меня магистр Даяна. Я тоскливо посмотрела на Карла и остальных студентов грустно улыбнулась на ободряющие кивки лолы и тальтины. И побрела за преподавательницей, которая осторожно, чтобы не расплескать, левитировала мой котелок перед собой. После всех занятий мне пришлось идти к ректору. Где находился его кабинет, я знала хорошо, потому дорога много времени не заняла. А жаль, совсем мне не хотелось к нему. Ну вот ни капельки. Я постучалась и после разрешения вошла. Магистр сидел и что-то писал, а на краю его стола стояла бутылка из толстого стекла снежно голубой жидкостью внутри. Наверное, это все-таки не плавиковая кислота. То в стекле хранить нельзя, разъедает», — отметила я. «Входите, адептка, не стесняйтесь», — поманил меня ректор. Я с неохотой дошла до центра комнаты, остановилась и сложила перед собой ручки, как примерная девочка. Смотреть в глаза ректору было откровенно страшно. «Ну, что вы скажете на это?» Указал он на бутылку. «Так получилось, магистр Новорт», — повинилась я. «Это-то понятно, что получилось. Результат я вижу. Великолепный растворитель, но, адептка, вы понимаете, чем все могло закончиться. В прошлый раз после взрыва, который вы устроили, лабораторию еле отмыли. И вы снова взялись за свое». «Извините, магистр Новорт», — проблеила я, — «я больше так не буду». На последнее очень надеюсь. А уж как на это рассчитывает магистр Лайвас? Неужели так трудно сварить обычное зелье, адептка золотого? Нет, я бы понял, если бы вы готовили взрывчатку. Но взрывчатое вещество из зелья от простуды и мощнейший растворитель из зелья от колик, такого на моей памяти еще не случалось. Я тоскливо вздохнула и взглянула на главу Вашебе сквозь ресницы. Хотя меня так и подмывало спросить, а не полагается ли мне премия за первооткрывательство. Ну а что, новый растворитель изобрела ведь? Изобрела. Ладно, этот момент мы выяснили. Теперь о другом. Что вы сделали с лошадьми? Ничего, честно ответила я. Ну правда ведь, ничего я с ними не делала. Всего лишь заплела всем заговоренные косички. Но они же сами хотели. Нет, я вас не ругаю, адептка. Продолжил свою речь ректор. Наоборот, лошади в школьной конюшне однозначно стали здоровее и сильнее. Я просто хочу узнать, что вы с ними сделали. Инструктор по верховой езде, господин Ярот, уверяет меня, что он не в курсе. Но главный конюх рассказал, что видел вас в конюшне. Ну, помялась я и созналась. Косички заплела лошадкам. Косички, задумчиво повторил магистр. «Зачем?» «На здоровье и выносливость...» «Адептка, но заклинания лечения животных не проходят на первом курсе». «А я не применяла заклинаний», — открестилась я от необоснованных подозрений. «Всего лишь обычный заговор нашептала». «Поподробнее, пожалуйста». Ректор откинулся на спинку кресла и пристально уставился на меня. Я поежилась под этим взглядом и объяснила. «Ведьмин наговор. Никакой сложной магии, магистр Новорт. Честное слово, я ведь не хотела лошадкам навредить, наоборот». «Понятно. Ну что ж, я выяснил, что хотел. Касательно наказания за вашу самодеятельность на алхимии в конюшне. Неделя отработки под руководством магистра Ририна. Подойдите к нему и спросите, что вам нужно делать. Каждый день по два часа. Все ясно?» «Так точно, магистр Новорт!» перевела я дух. С библиотекарем мы договоримся. Он хороший дед, хоть и вредный. Вы свободная адептка. Нет, растворителя я вам не отдам и не мечтайте. Поймал он мой быстрый взгляд на бутылку с голубой жидкостью. Его уже забронировал заведующий по хозяйственной части. И не вздумайте повторять эксперимент у себя в комнате. Не буду. Пока ректор не передумал, я быстро пошла к выходу и уже открыла дверь и замерла. «Магистр Новорт, а можно спросить по личному вопросу?» «Слушаю вас, адептка», — положил он ручку, которую взял в руки, пока я шагала к двери. «Понимаете, — помялась я, — я помню о том, что вы говорили про порталы в технические реальности, только дело в том, что у меня совсем нет вещей. Скоро начнет холодать, а у меня нет ни куртки, ни сапог, ни... ничего нет, короче. На стипендию все это купить не смогу, я уже узнавала цены». «А нельзя ли в порядке исключения один разочек открыть портал в мой мир? Я бы только забрала свою одежду и сразу назад». «Сожалею, адептка, но нет», — покачал он головой. «Не поймите превратно, если бы вы были родом из любого магического мира, то я бы помог вам, но ваша реальность...» При построении портала в нее даже с помощью книги затрачивается энергии в 10 раз больше, чем при переходе в любую из магических реальностей или нереальностей. Понимаете? Вот во время летней практики, когда идет обязательная массовая отправка всех студентов, к нам приезжают специалисты из Ковена магов, чтобы заряжать накопители. И это делается ради того, чтобы мы могли отправить фанд-боев и детектов На практику в технические нереальности. А с техническими реальными мирами мы стараемся не связываться без острой на то необходимости. Причина все та же. Колоссальные энергетические затраты. То есть, если вдруг летом опять кого-то будут направлять в мой мир, тогда я извещу вас. Но сейчас, увы, могу посоветовать брать подработку. Поспрашивайте в тавернах и трактирах, хотя это и не самое лучшее место, Для молоденькой девушки, но зато им всегда нужны разносчицы, посудомойки и подобные работники. Я поняла. Спасибо, господин ректор. Вежливо кивнув на прощание, я вышла в коридор и тихо прикрыла за собой дверь. Облом. От кабинета главы школы я обрела в расстроенных чувствах. Даже не из-за наказания. Работа в библиотеке для меня привычна, так что это-то не беда». Повесив нос, не обращая внимания на встречных, я спустилась по лестнице в холл. «Кира!» — окликнул меня кто-то и схватил за локоть, придерживая. «А, изверг!» — грустно кивнула я. «Твой заказ готов, заходи!» «Вообще-то я Ивор!» — поморщился парень. «И так уже из-за тебя меня весь курс зовет не иначе, как извергом!» Я молча пожала плечами. Оправдываться и извиняться ни малейшего желания не было. А ты чего такая печальная? И от кого идешь? Наказали что ли? От ректора. Есть немного, но это ерунда. От чего тогда? Да так. Я аккуратно высвободила руку и пошла к выходу. Догонять меня Ивар не стал, чему я была очень рада. Настроение объяснять что-либо отсутствовало. Я так надеялась, что ректор войдет в мое положение и позволит мне или кому-то из старшекурсников съездить за моими вещами. «Лучше бы, конечно, мне самой, я бы с родителями повидалась, но, увы». Ивар пришел в мою комнату через час. «Можно?» – распахнул он дверь, не дожидаясь, пока я или Лола крикнем, что разрешаем войти. «Привет!» – соседка кокетливо ему улыбнулась. Я отодвинулась от стола, за которым делала домашнее задание и кивнула парню. «Привет! Кира, я пришел, кстати, это тебе!» Парень подошел к моей кровати и положил на нее шоколадку. «Спасибо!» – удивилась я. «Чего это он вдруг? Впрочем, неважно, шоколадка – это всегда хорошо. Иди сюда, я сама надену на тебя браслеты!» И поманила его. Дархан с интересом огляделся. Но ничего нового у нас в комнате не добавилось. Все тот же бардак и грязное окно на половине Лолы – все та же чистота на моей. Ивар усмехнулся и прошел ко мне. «Ну вот, принимай работу!» продемонстрировала я два оберега, прежде чем надеть их ему на руку. Закончила со вторым из них я только накануне вечером, так что удачно мы с извергом сегодня столкнулись. Делала я эти обереги долго, так как много времени ушло на поиски и изучение теории по книгам, полученным в библиотеке. Были бы просто браслеты, которые я плела бездумно, то уложилась бы за пару вечеров». Но когда заказывают конкретно обереги, причем это первая сознательно выполненная работа с использованием магии ведьм, в общем, я не хотела ударить в грязь лицом и убила кучу времени, тщательно изучая заклинания, то, как их можно смешивать в одной вещи, чтобы они не противоречили друг другу, и потом заговаривала браслеты в процессе плетения. Один из них был выполнен из черных кожаных шнурков в технике круговой оплетки. В общем, такая плетеная трубочка, длина которой позволяла обвить ее вокруг запястья дважды. Именно в этот браслет я вплела тонкую серебряную нить, которую сначала отдельно заговорила от нежити. Второй – широкий плоский из темно-серого, почти черного бисера с кельтским узором из бордовых бусинок. Тот, что из бисера, на удачу, везение и успех в делах. Плюс, если он будет менять цвет на более светлый, значит, кто-то что-то замышляет против тебя. «Жди неприятностей в самое ближайшее время. Кожаный браслет на здоровье, выносливость, силу, духа и в нем зачарованная серебряная нить. Благодаря ей он должен предупреждать о близком присутствии нежити». «Ого!» – присвистнул заказчик. «А ты уверена, что все это можно было впихнуть вместе в один оберег?» Книга уверяет, что да. Только там нужно делать все в хитрой последовательности и заговаривать некоторые материалы до того, как начинать объединять их с другими». «Давай руку, я закреплю обереги и нашепчу, чтобы сам не потерял и не украл кто-нибудь». Все эти знания я почерпнула в трех разных книгах, полученных в библиотеке. Причем это все был начальный уровень для ведьм, которые ничего толком не умеют и еще не вошли в полную силу. Что смогла бы сделать, если бы меня по-настоящему обучали, я и предположить не бралась. Наверное, что-то очень крутое. Я закрепила браслеты на запястьях Ивара он решил носить кожаный оберег на левой руке, а бисерный на правой. Прошептала охранные заговоры и пододвинула к парню его кошелек. «Здесь остаток денег, стоимость материалов я записала и вложила внутрь. Единственное, мне пришлось купить ножницы, потому что шнурки я сама нарезала. Но зато кожа досталась бесплатно. И все равно осталось почти половина суммы, ты дал слишком много». Лалина устроилась напротив нас за своим столом и, вытянув шею, пыталась рассмотреть, что мы делаем. Ее вообще очень занимали мои странные способности и то, как я с ними управлялась. У нее, сколько она не пробовала наговорить что-нибудь, используя мои книги, результата не выходило. Боевик заглянул в мешочек с монетками, вынул бумажку и просмотрел мой отчет о расходах. После чего кивнул своим мыслям и высыпал все содержимое кошелька на стол. «Кошелек заберу, он мне нужен, а это тебе за работу». Не ожидал, если честно. И, кстати, браслеты очень красивые и мужские. Ты молодец. Сказано все это было довольно прохладным тоном, но, как я поняла, Ивор, в принципе такой, слегка примороженный. И по сравнению с нашей первой беседой, сейчас парень был прям-таки образцом вежливости. Я сначала открыла рот, чтобы отказаться, если не от всей суммы, поблескивающей на столе, то от большей ее части потом закрыла его, вспомнив о том, как сильно мне нужны деньги. Страдальчески поморщилась, стыдно было брать деньги с того, кто учится со мной в одной школе. И все же промолчала. Сгребла монетки и отодвинула их к стопке тетрадей. «Спасибо, Ивор». «Счастливо». Он развернулся и направился к двери, но на полпути остановился. «А чего это вы мне чая не предлагаете?» «А ты будешь?» подскочила Лола и потрусила к шкафу с посудой. Так как из нас двоих деньги были только у нее, то чайник, посуду и приборы пришлось покупать ей, а я могла ими пользоваться до тех пор, пока не перестану быть голодьбой. Это цитата из Лолиного монолога. Дерхана занималась чаем, а я задумчиво смотрела в окно. Разговор не клеился, потому что я не знала, о чем говорить с Ивором, а он сам не торопился начинать беседу. Стоял у стеллажа с книгами, и просматривал его содержимое. Наконец все получили по чашке ароматного чая, который тоже покупала Лалина. Расселись, я разломила шоколадку, принесенную гостям, и мы приступили к чаепитию. Ну а теперь рассказывай, Кира, что случилось, и почему то такая прибитая шла от ректора. «А кстати», — вмешалась Лалина, «какое наказание тебе назначили за тот чудо-растворитель?» «Неделя отработки в библиотеке», — хмыкнула я и пояснила Ивору на его вопросительный взгляд. «Получила сегодня двойку на практикуме по алхимии. Вместо зелья от колик сварила мощный растворитель». Парень фыркнул, но сказать ничего не успел. Снова заговорила соседка. «А чего расстроилась тогда? Ты же в библиотеке и так ему времени проводишь». «Да, тут что-то другое», — покачал головой Ивор, отставил чашку и велел. «Рассказывай». Ну, я и рассказала. Так что вот, съездить домой и забрать вещи мне не светит. Впрочем, магистр Новорт меня сразу об этом предупреждал. В первый же день это я, балда, находилась в такой эйфории освалившегося свалившегося на меня приключения, что ни о чем не думала. Ответ боевика меня убил. «Это, думал, что-то серьезное случилось», — хмыкнул он и встал. «Кира, спасибо за работу. Лалина, спасибо за чай». «Всего хорошего, девушки!» Он подошел к двери, еще раз кивнул на прощание и ушел. «Я-то думал, что-то серьезное случилось!» Шепотом передразнила я его. «Чурбан Дырханский!» «Нормальная реакция», — не согласилась Лола. «А ты что хотела? Чтобы он погладил тебя по головке и подставил плечо? Поплакать в него?» «А зачем тогда в душу лезть, если в ответ ни сочувствия, ни совета?» стись, Он Дырхан!» Нам это не свойственно в принципе. Заработала вон денег и радуйся. Бери еще заказы. Тоже верно, что-то я расклеилась. Ладно, прорвемся. Махнула я рукой, отгоняя печаль и сомнения в своих силах. После чего выхватила из-под носа у Лолы последний кусочек шоколадки и засунула его в рот.